Однако мистер Пиквик не считает себя побежденным. Устройство счастья Винкеля и Арабелы наперекор корыстным притязаниям студентов-хирургов, вот что еще способно укрепить в нем поколебленную веру в свое предназначение служить добру и справедливости. Поздний вечер. Осенний мрак окутал предместь Лондона. Возле уединенной дачи, окруженной высокой каменной стеной, Появились мистер Пиквик и Винкель в сопровождении незаменимого Сэма Уэллера. По-моему, это здесь, сэр. Здесь. Несомненно, здесь. Стоп. С -с -с. Винкель, прежде чем я помогу вам в вашем деле, я должен точно знать, действительно ли ваши чувства по отношению к этой молодой безукоризненной девице благородной, честной. Может ли вы в этом сомневаться? Все мое счастье зависит от соединения с этой особой. Но, ну, значит, и надо соединяться. Сэм, я прошу вас, не шутите над джентльменскими чувствами. Слушаю, сэр, но ведь шутка. Умолкните и лучше ищите, здесь ли это. Слушаю, сэр, с вашего разрешения я перелезу через ограду. Мне это не очень нравится. Что поделаешь, сэр, обстоятельства сильнее нас, как сказал мальчик, когда отец его выпорол. Вот, совершенно верно. Нужно, нужно действовать мистер Пик. Ну, позвольте. Винкель, а вас я попрошу, останьтесь Винкель. здесь. Винкель. Нас могут увидеть и услышать. Сэм ловко перелезает через стену и взбирается на балкон. Мистер Пиквик и Винкель, завернувшись в плащи, усаживаются внизу у стены в ожидании Сэма. На балконе появляется служанка Арабеллы. А? Мэри! Как вы меня испугали! Вы ли это? Мистер Уэллер? Я? Я, моя дорогая, или вернее, моя точная копия, как сказал... Впрочем, этого никто не говорил. Ой, а зачем мы сюда попали? С единственной целью видеть вас, моя дорогая. А откуда же вы узнали, что я здесь? Отгадайте. Но если вы не отгадаете, я вас поцелую. Неужели от кухарки? О, именно от кухарки. Ну ведь я же угадала, мистер Уэллер. Так я поцеловал вас от удивления. Слышите, Мэри, вот. Вот не терпится им. А кто это? А видите, дорогая Мэри, кроме главного дела видеть вас, есть и второстепенные. Мистер Уинкель разыскивает мисс Арабеллу. Он влюблен безумнейшим образом, просто чуть ли не пропадает с тоски. Ой-ой-ой, бедненький. Такой-то бедненький, что просто из рук вон. Но делу этому еще можно было бы помочь, если бы удалось устроить свидание с молодой леди. Я пойду и позову мисс Рабеллу. Ну, а куда торопиться? Ведь ночь такая длинная. Зато у мистера Винкеля терпение очень короткое. Да. Да, в таком случае нам придется прервать нашу беседу и перейти к главному. Да. Мистер Эллер, ну как вам не стыдно все время целоваться? Ну, зачем вы это сделали? Нечаянно, милая, как сказал воришка, вытащив кошелек у священника. Мисс Труэллер. Но дело в том, что у меня нет более короткого способа выражать свои мысли, и поэтому я... Мисс Труэллер. Вот вам, мэри, пример джентльменского эгоизма. Они думают только о себе. Но я пойду и позову мисс Рабеллу. Ведь они поднимут на ноги весь переулок. Кто-нибудь спрашивал? А, а, незнакомый мужчина! Мисс, мисс, умоляю вас, не падайте в оборок. Это я. Я слуга мистера Пиквика. Ах, Сэм, Сэм. <laughs> да, и честь имею сообщить вам, что мистер Уинкель сошел с ума от любви к вам. Боже мой. Да, его придется отправить в сумасшедший дом и посадить за решетку. Неужели? Он собирается зарезать вашего братца, его приятеля, который был с ним в Гингли-Дели. Мистер Уэллен, Как предупредить такое страшное несчастье? Необходимо назначить свидание мистеру Винкелю, потому что больше делать нечего. Свидание? Но это невозможно. Что скажет мой брат? Ну, как хотите, мисс. Я только предупредил вас, что мистер Винкель при смерти и что он едва ли переживет эту ночь. Сэм, не уходите! <звы> Кто это? Разумеется, мистер Винкель, который окончательно потерял терпение. Но ведь вы же сказали, так что... Так чего он... не соврешь с горяча, как сказал клетвопреступник, когда его привели в суд? Ах, мистер Эллер, как вы можете шутить, когда я так несчастна? Мистер Эллер, как вы можете шутить, когда она так... Винкель, оставшийся по ту сторону стены, потерял терпение. Я больше не в состоянии ждать Сэма. Я перелезу через эту стену. Одумайтесь. Одумайтесь, милостивый государь. Вы рискуете погубить репутацию девушки. Но я не могу переносить больше этой неизвестности. Истинный джентльмен должен уметь переносить все, сэр. Вы безжалостны, сэр. Ну, поймите, Вингель, я не могу вам разрешить этого свидания наедине, дабы голос клеветы никогда бы не дерзал подняться против мисс Аробеллы. Но не можем же мы здесь просидеть целую ночь, сэр. Не можем, сэр. И не можем уйти, не дождавшись Сэма, сэр? Не можем, сэр. А что в таком случае делать, сэр? В таком случае... В таком случае я сам перелезу через эту ограну. Ну, ну позвольте. Или но... вы считаете меня недостаточно ловким для этого? Да? Нет, помилуйте, но, но все-таки... Довольно, Викель, доволен. Поддите сюда и помогите мне забраться на ограду. Как? Встаньте вот так. вот так. Винкель нагибается, мистер Пиквик с трудом сбирается на его спину и заглядывает по другую сторону стены. Сэм, Сэм, а я здесь, сэр. Ну, куда ж вы пропали, мой милый? Я утешал молодую леди, сэр, потому что она плакала. Но а -а -а. она сейчас придет сюда. Мистер Пиквик. Миссера а Вы здесь? Боже, какая страшная ночь. Подойдите сюда, дитя мое, и ничего не бойтесь. Мистер ради бога, вы упадете и расшибетесь. Успокойтесь, дитя мое, успокойтесь. Я очень крепко стою на спине мистера Винкеля. На спине кого? Винкеля, дитя мое. Я здесь, я здесь, мисс Рабелл. и я готов упасть перед вами на колени. Ради бога, Винкель, вы меня уроните. <свят> Значит, он не умер и не сошел с ума. Только от любви к вам, мисс Рабелл. Дорогие дети мои, я пришел сказать вам и разрешил это свидание. Но какое же это свидание, если они не видят друг друга, Сэм? Помолчите. Мистер Пиккель. А вам что? Разрешите мне сказать мисс Робель только одно слово. Ну, говорите, говорите. Мисс Рабель, Мистер Винкель. Я люблю вас. И я люблю вас. Ой, может быть, мистер Винкель, Винкель. Винкель. Но только из этого ничего хорошего не может получиться. Успокойтесь, успокойтесь, дети мои. Я пришел сказать вам, что принимаю горячее участие в вашей любви. Ох. Я завтра завтрашний сарабелла отправлюсь к вашему брату, и, я думаю, сумею уговорить его не препятствовать вашему соединению. Как вы добры. Как нам благодарить? Стойте спокойно, черт вас возьми. Но с вас я должен взять клятву, что помимо меня вы не предпримите никаких шагов к своему счастью. А с своей стороны клянусь, что никакие препятствия не могут... Мистер Пиквик исчез, Сэм. Он провалился. Сейчас узнаю. Что это значит? Что это за люди? Из темноты выступают три зловещие фигуры. Судебный пристав, Додсон и Фок. За вами маленький должок, сэр. Пустяки, сэр. 750 фунтов. Додсон и Фок? К вашим услугам, сэр. Разрешите, сэр, я их переброшу через стену. Одну минуту, сэм. Итак, господа? Я принес предписание арестовать вас по делу вдовы Бардель. Вот бумага. Может быть, вы передумали, мистер Пиквик? Не намерены внести эту ничтожную сумму. Передумал? Я передумал? Тысяча раз нет. Пиквик никогда не подчинится несправедливости. Было бы это вам известно, господа Дотсон и Фок. В таком случае... В таком случае... В таком случае вам придется следовать за мной. Сэм, дайте мою шляпу. Прощайте, Винкер. мистер Пиквик. Прошу вас, мистер Пиквик. Судебный пристав уводит мистера Пиквика. Сэм Уэллер устремляется вслед за ним. Сэм, Сэм! А? Куда же? Как? Разумеется, за мистером Пиквиком. Ну, а как же, ну, а как же он? Но ведь... Да что вы, Сэм! Сэм! Мистер Винка! Мистер Лена! Мистер Винка! Я здесь! Я здесь, мисс Робелло! Что случилось с мистером Пиквиком? Его арестовали! Что же теперь будет с нашим счастьем? А нам придется устраивать его самим!